Владимир Кривоногов. Путь кочевника. Глава первая. Долгий, протяжный вопль разбудил Кана посреди ночи. Кричала женщина. Ее голос переполняло отчаяние, от которого холод пробирал до костей. Кан поднял голову, огляделся во тьме, глаза как у совы. Лабиринт почти сразу поглотил полной боли и безнадежности крик, но волоски на руках и теле странника продолжали торчать. Канн замер, прислушался. Услышал только свое тяжелое дыхание. Показалось, или это отголосок того дня, когда он сам стал странником? Прощальный крик матери странник не забудет никогда. Этот крик последний, что является в минуту смерти. Кан прикрыл глаза. Перед внутренним взором вспыхнуло солнце, светив высокие отвесные стены лабиринта, поросшие мхом и редкими веточками. Он еще совсем юнец. Он идет, обливаясь слезами, не разбирая пути, тянет за собой свою ношу. Он прошел первую развилку, не глядя, как велят законы странников, чтобы не вернуться назад. Кан ушел тихо, когда только рассвело, а мать спала у костровища. Он еще не догадывался, что ждет его минуту спустя, не мог подумать, насколько тяжело будет слышать ее прощальный крик. В тот день Кан стал взрослым, он не повернул назад. Его ноги закаменели, когда он услышал мать. Она кричала так же протяжно, безнадежно. Ее голосе было бездно отчаяние. Может, все-таки показалось? Кан положил голову на свернутый походный плащ, вздохнул. В эту ночь он больше не уснет. Он взглянул на небо, по которому медленно ползли души предков. Они слабо горели на бархатном черном сукне. Небо в лабиринте было узким и длинным. В стороне уже не первый раз за ночь зашла тропа богов — белая, светящаяся ярче луны лента. Черная земля под ногами и на стенах сделалась серой. На ней стали четче видны тени кустов. До чуткого слуха Кана донесся приглушенный хруст. Сухой прошлогодний лист треснул под лапой какого-то зверя. Странник медленно положил мозолистую ладонь на рукоять ножа, вытащил его. В свете тропы шевернулась тень, блеснули желтые глаза. Кан услышал тихий, ракочущий, едва различимый рык. Зверь отступал, а значит, он уже встречался со странником и не готов был рисковать жизнью снова. — Спасибо, мама! — прошептал Кан спустя несколько минут. Этой ночью он не сомкнул глаз.